Информацию. И главное, что я понял, так это один из важных моментов, который открыто касался именно возможности выбраться с этой планеты, так как мастер упомянул о том, что в определенном месте, не так уж и далеко от храма, должны были находиться поселения представителей этого вида, и в одном из них, достаточно крупном, должно было быть нечто вроде космопорта, откуда можно было попытаться попасть в метрополию, Метрополия митрополии называлась столичная планета их расы. Однако у меня были определенные сомнения в возможностях подобного рода. Именно по той причине, что эта планета уже превратилась в развалюху, так как банально кто-то все же постарался и превратил ее в пустыню. Кто и каким образом это сделал, мне было неизвестно. Вряд ли сами эти разумные существа, которые тоже достаточно сильно зависели от окружающей среды, позволили бы случиться подобному. И в данной ситуации не имеет значения, как они вообще мы это могли допустить. Для меня было важно то, что он дал мне точки отсчета, от которых я смогу отталкиваться в будущем. Хотя при этом всем я понимал еще и тот факт, что это будет достаточно сложно сделать. Ведь, по сути, к одному такому месту мне было необходимо попытаться прорваться Именно через то самое бушующее песчаное море. Но откуда тоже же взялся этот индивидуум, по следам которого я шел все это время. Сам факт того, что он мог сюда прибыть на эту планету, на том самом аппарате, который я именовал глайдером, даже этот древний мастер в кристалле отрицал. Так как он сам прекрасно понимал, что данный индивидуум просто в принципе не мог бы прибыть в столь опасное место всего лишь на одном этом аппарате. К тому же он обратил внимание на то, что поблизости от их храма в его времена не было никаких строений. То есть получается так, что этот дом-убежище, где я сейчас нахожусь, да еще и имеющий возможности вроде скважины с водой посреди пустыни, мог появиться только в одном случае. В том случае, если его построил ремонтный или строительный дроид. Представьте себе, здесь были такие технологии. Даже в прошлом... Сейчас же, кроме пустыни и этого необычного храма, который, по сути, был концентратором огромного количества энергии Пси, ничего другого поблизости обнаружить не получилось бы, в принципе. А может быть, поэтому эти разумные метаморфы, которые прибыли на эту планету, для того, чтобы уничтожить тех, кто представлял для них определенную угрозу, так ничего и не добились? Просто потому, что банально оказались в ловушке этой самой энергии Пси? и не смогли ее использовать эффективно, вполне может быть. Хотя при всем этом я понимал и то, что даже в этом положении есть нюансы, которые надо заранее учитывать. Судя по всему, этот самый древний мастер начал обучать меня именно по той простой причине, что я не мог навредить ему. Ведь я не был для них врагом. Этот своеобразный клан убийц или представители секты обучались именно из таких разумных, у которых не было дара. Но именно эта, бушующая вокруг них энергия, пси и обостряла чувство данных индивидуумов до максимума. По сути, такой разумный становился очень чувствителен к подобной энергии, и пропустить мимо себя разумного, у которого есть дар, даже если тот пытается его скрыть, после такого обучения было в принципе невозможно. Честно говоря, я и сам стал достаточно чувствителен. И, по сути, когда в очередной раз меня наставник отправил в тот самый коридор, где мелькала энергетическая паутина, я сумел избежать столкновения с ней, так как в ней были своеобразные прорехи, и я смог не только ощутить саму -то эту паутину, зону ее воздействия и приближение к себе, но и обнаружил прореху, сквозь которую сумел проскочить. Так что теперь у меня было для тренировок несколько таких своеобразных коридоров, где я постоянно занимался своей подготовкой. Потом дело пошел третий коридор, в котором эти энергетические паутины и ловушки, связанные между собой, были статичными. И обнаружить их было сложнее. Но я все же справился. Так как понимал, что при любой попытке вляпаться в нечто подобное, буду обречен. «Меня оттуда никто не вытащит». «Поэтому я и не хотел совершать такой глупости». Проходил я тот коридор почти трое суток, а потом впал своеобразный сон, больше напоминающий своеобразный паралич или летаргический сон. «Почти неделю я в нем находился, а когда очнулся...» «Твоя нервная система изменилась, поздравляю». Глухо своим шипящим смехом рассмеялся наставник, словно констатируя факт того, что мне после всего случившегося должно было стать куда проще оперировать знаниями, которые он мне предоставляет. «А ты знаешь, что у тебя довольно неплохо получается? Ведь, по сути, для того, чтобы достичь твоего уровня, представителям нашего народа приходилось потратить не один десяток лет, занимаясь нашими тренировками буквально с младенчества». Честно говоря, в этих словах этого древнего Ракшас я почувствовал не столько восхищение моей самоотверженностью, сколько скрытую зависть и даже в чем-то ненависть. Еще бы! Ведь, по сути, таким образом я продемонстрировал ему тот факт, что в чем-то превосхожу даже типичных представителей его народа. Однако сейчас он воспринимал меня как послушный инструмент, который должен был впоследствии отдать свою жизнь на благо представителей его вида и поэтому ему приходилось все же сдерживаться. Иначе все эти эмоции, которые он мог продемонстрировать лишний раз, могли банально нанести вред его интересам. Как результат, он и дальше продолжал гонять меня по этим лабиринтам и переходам. «Да я и сам уже втянулся в эти тренировки, так как понимал, что мое тело изменяется. Я-то никак не мог понять, почему мой организм так легко и просто поддается на эти тренировки». А тут все было просто. Вся энергетическая система внутри этой пирамиды была связана с этими тренировками. Она воздействовала на мой организм, буквально изменяя его для более эффективного использования. Хотя кто-то мог бы сказать о том, что это немного странно, ведь я человек. А эта система была подстроена именно под представителей расы Ракшас. Ну что же. Бывает и такое, когда система, рассчитанная на одну работу, оказывается эффективной для чего-то другого. Вспомните хотя бы наши старые станки на заводах по производству сигарет. Никто не задавался вопросом о том, почему в Советском Союзе все сигареты были одного и того же вида. Проще назвать это все именно одним и тем же калибром. И все только из-за того, что все эти станки были двойного назначения. А в основном на них можно было производить именно сигареты, но в случае нужды они быстро могли быть перепрофилированы на производство патронов. И это был факт, так как калибр сигарет в СССР был 7,62 мм. «Так, расслабляемся!» Уже привычно все в позу лотоса, я попытался отрешиться от всего происходящего поблизости – Начиная потихоньку гудеть себе под нос не очень сложную, зато ритмичную мелодию, мне так было проще медитировать, и во время этой самой медитации я пытался отслеживать появление поблизости наставника. Да, установленная в том самом приемном покое пирамидка кристалл позволяла ему, а вернее его голограмме, свободно перемещаться по всему этому храму, что его весьма радовало. Как оказалось, раньше такой возможности у него не было. Те самые мастера, что остались живыми, запрещали ему такую излишнюю, по их мнению, активность. Но теперь мастеров не было. И он был единственным. Естественно, что в данной ситуации я понимал главный нюанс. Он вроде бы мастер, но при этом со мной сражаться не сможет». По той простой причине, что я последний из тех, кто будет нести эти знания в мир. Каким бы он бы ни был бы, но это не суть важно. Важнее было именно то, что я принесу, а для этого я должен был быть живым. Так что убивать меня этому разумному не было никакого смысла. Даже если бы он вдруг захотел бы провернуть нечто подобное, как то, что он сделал со своими учениками при жизни. Хотя, может быть, его за это и наказали таким образом. Ну, за то, что он учеников своих убивает или отправляет куда-то как неполноценных. Особенно это могли сделать именно в том случае, если среди его учеников были какие-нибудь родственники одного из его старых противников, который не мог от него избавиться обычным путем. Может быть, я этих нюансов не знаю. Да и знать особо не хочу. У меня и своих сложностей в жизни хватает. Поэтому я предпочитал бы постараться их обойти стороной. Да и какой в этом для меня сейчас может быть смысл? Мне сейчас нужно было выжить. Заметив поблизости энергетические флюиды, которые свидетельствовали о появлении наставника, я сосредоточился, так как понимал, что этот разумный все так же продолжает искать в моих воспоминаниях или мыслях какую-нибудь крамолу хотя, сам того не понимая, всего лишь дополнительно меня тренирует. Спустя полчаса это энергетическое создание ушло обратно, а я принялся пытаться расширять радиус своего контроля. Все эти истории, которые он мне рассказывал про различных метаморфов и существ, имеющих возможности влиять на разум, вынуждали меня заранее думать о последствиях и готовиться к таким столкновениям, А уж в том, что последствия будут, я не сомневался ни разу. Именно поэтому я внимательно отслеживал все то, что происходит поблизости от моего места расположения. И не давал этому разумному влиять на меня, чтобы не стать каким-нибудь зомби. Я прекрасно понимаю, что если буду активно сопротивляться, то рано или поздно попаду в переделку». Это существо хоть и было ограничено в каких-то нюансах, но ему было глубоко наплевать на тот факт, что, по сути, я могу попытаться покинуть храм. Только спустя достаточно большое время я понял, что меня в последнее время сильно настораживало. Именно тот факт, что я не искал еды. По сути, еще когда у меня были припасы пищи, этот разумный старательно пытался меня учить получать энергию извне. И я научился брать ее прямо в самом этом храме. Конечно, это могло кому-то показаться дикостью, но потом, когда я понял, что дохожу до крайности, наставнику все же пришлось отпустить меня за провизией, взяв с меня самую страшную клятву, какую то было возможно. И все только для того, чтобы я вернулся и продолжил обучение. — Мамой клянусь! с самыми честными глазами, на какие только был способен, заявил я данному индивидууму, и он мне поверил. Видимо, потому что я не пытался как-то обмануть его. Я действительно собирался вернуться. На самом деле, так как в данной ситуации сам прекрасно понимал, что, по сути, мне эти знания нужны, тем более, что основную порцию информации этот разумный мне так и не выдавал, а именно от нее зависело все мое будущее. Эта информация касалась того, каким образом можно все-таки попытаться покинуть данную планету. И если на данной планете все изменения, про которые он говорил, произошли в глобальном масштабе, то, по сути, можно понять, что мне нужно применить как можно больше усилий, чтобы все-таки найти способ выбраться отсюда. А это может быть не так и легко, как может показаться на первый взгляд. Именно поэтому я сейчас и медитировал, старательно отслеживая это существо. «А это что такое?» Задумчиво хмыкнул я, когда, пытаясь в очередной раз расширить круг своего внимания и восприятия, заметил странный сектор подземного лабиринта, который был просто заблокирован. «Почему?» Ведь я раньше спрашивал у наставника о том, есть ли здесь какой-нибудь сектор, который для него является недоступным. Он сказал, что все контролирует, и, по сути, в данном секторе имеет ни одного участка территории, который был бы ему недоступен. Однако, сколько бы я ни наблюдал во время медитации, но так ни разу и не заметил того, чтобы он хоть раз попытался попасть в тот сектор. Тем более, что в моем восприятии этот сектор выглядел слишком уж подозрительно». Создавалось впечатление, что он весь окружен паутиной из той самой силы пси. То есть проникнуть внутрь этот индивидуум просто не может. А почему? Неизвестно. Тем более, что когда я и намеренно указал ему на тот факт, что в том секторе есть двери, этот разумный заявил мне о том, что в данном случае я поверил в реалистичность фрески. Но реальных дверей там нет и быть не может. Ну... «Как же нет!» — тихо пробормотал я, когда в очередной раз, проходя через тренировочные коридоры, оказался поблизости от того места и специально, словно изучая фрески на стенах, дошел до этого места. «Вот же они!» Криво усмехнувшись, я ткнул пальцем в еле видимую щель между створками. Однако этот индивидуум не имел возможности этот факт оценить. «Почему?» «Интересный вопрос». Скорее всего, именно из-за этой энергии Пси, которая пронизывала всю ближайшую территорию, и явно свидетельствовала об излишней активности здесь этой самой энергии. Ведь, по сути, этот разумный сейчас пытался сделать из меня своеобразного антипода для этой системы энергетических связей. Врага, проще говоря, который будет пытаться любой ценой бороться с таким противником. Вот только при всем этом я старался не забывать и о том, что любой противник — это кладезь информации, и если я не буду знать, чего ожидать от такого врага, то в один прекрасный момент банально попадусь и погибну. А мне бы этого не хотелось. Как ни крути, но вся эта ситуация меня насторожила еще больше. Хотя... Замечу еще и тот факт, что первое время, когда я обратил внимание этого разумного на несуществующую в его понимании дверь, он пытался туда подходить. Его энергетический сгусток несколько раз появлялся в том самом коридоре, только вот это ничего не решало. Его, скорее всего, обеспокоил мой личный интерес к этому коридору, и этот разумный пытался найти ответы. Ну, что же... Небольшая тайна и мне не повредит. Если он не хочет мне рассказывать некоторые вещи, касающиеся именно его расы, то какой мне смысл информировать его о вещах, заинтересовавших меня? Скорее всего, в этом своеобразном месте данный индивидуум тоже был в определенной степени ограничен и банально не мог там ничего поделать. Взять хотя бы сам факт того, что были нюансы, открыто утверждавшие... Факт правдивости моих предположений. Я имею в виду тот факт, что этот он находился в этом кристалле не потому, что это было каким-то подобием заслуг или желанием увековечить именно его имя. Нет, это было именно наказание. Наказание для того, кто каким-то образом провинился перед советом этого своеобразного ордена ассасинов. При всем этом он даже не забыл мне рассказать о том, что этот совет в последнее время, по крайней мере перед его своеобразной гибелью, а по-другому я это понять не могу, постоянно раздирались ссоры и склоки. Сражаться друг с другом они не могли, а то давно бы друг другу уже горло перерезали. А вот властью делиться они не хотели. А тут вдруг подвернулся такой законный способ одного из мастеров убрать так почему бы им не воспользоваться? Постоянно шастая возле этого закрытого места, я пытался найти ответы на свои вопросы, а также и возможность проникнуть внутрь, так как уже и сам прекрасно понимал, что там наверняка может быть что-то интересное для меня, и что может вынудить этого наставника перестать считать меня каким-то неполноценным существом. Как ни крути, но дело сложилось именно таким образом, что в последнее время меня стало изрядно тяготить его усиленная опека. Ведь он действительно, не мудрствуя лукаво, пытался задавить мою личность различными правилами и догматами своего так называемого Ордена Защитников Великой Расы. Постоянно пытался вынудить меня подчиняться. Причем, несмотря на все мои вопросы, он даже не задумывался о том, про что я пытаюсь у него уточнить информацию. В первую очередь, этот разумный открыто намекал мне именно на тот факт, что в случае необходимости по требованию представитель их расы я буду обязан отдать свою жизнь. Кому и зачем? В очередной раз задал я ему вопрос, но данный индивидуум не пытался даже примерно дать мне на него ответ. Его в первую очередь интересовало только то, как быстро я смогу усвоить все то, чему он меня учит. И даже более того, смогу ли я после этой его науки добраться до нужных разумных и привести к нему новых учеников? Хотя при всем этом ему как-то было плевать на то, что сделают со мной представители его вида. Ведь если учитывать все то, что он мне сам рассказывал, в первую очередь о том, что представители его вида вообще-то «таких, как я, уничтожают», то уже заранее можно понять и последствия такого своеобразного общения. Но, видимо, ему действительно было как-то наплевать на подобное развитие событий. Ну что же, я также отреагирую на подобное. Если он не хочет принять тот факт, что я самостоятельная личность и имею право на самоопределение, то кто помешает мне поступить таким образом – чтобы представители его вида никогда не получили подобное знание в свои руки. Этот факт нужно было учитывать всегда. Иначе можно потерять куда больше, чем получить. И это было очень важно, в первую очередь, для меня. Тем более, что я понимал главное. Настоящий учитель не будет считать того, кто стоит за ним, низшим существом. Если уж ты взялся меня учить, то учи. И считай достойным этой науки, А если ты действуешь так, будто бы это я тебе что-то должен, то в данной ситуации не жди от меня добровольной помощи. Более того, этот разумный слишком уж заигрался, так как почему-то считал, что более достойного, чем он сам существа в данной ситуации просто не найти. Скажу сразу, с его стороны это была серьезная ошибка. Ну, видимо, он был так воспитан еще с самого детства. Тут уж ничего не поделаешь. И если эти разумные кого-то так глобально недооценивают, то это уже их личная проблема. Ну-ка, ну-ка, что это у нас такое? Неожиданно для себя я заметил, что в том самом орнаменте, что располагается витиеватой вязью вокруг этой двери и который изображал своеобразный растительный эффект на камне, есть какая-то нестыковка так как рисунок в одном месте немного выбивался из общей картины, будто бы его кто-то немного развернул. Воспользовавшись тем, что энергетическая сущность наставника поблизости отсутствовала, я постарался подойти к этому месту и внимательно рассмотреть то, что вижу перед собой. И был совершенно не удивлен тому факту, что понял главное. Это был ключ, открывающий эти весьма необычные двери, Его надо было просто повернуть так, чтобы он замкнул орнамент. Немного поворачивав этот своеобразный ключ, я понял, что тот, кто закрывал его последним, банально не дозакрыл этот самый ключ. Да, двери были закрыты, но не до конца, поэтому орнамент и выбивался из общей картины. Если бы его повернули до упора, то я бы не заметил разницы в рисунке. Он был специфическим и повторялся. Тут же все выглядело именно так, что этот своеобразный рисунок просто был развернут не в том направлении, что и бросилось мне в глаза. Видимо, то самое мое везение продолжает подталкивать меня к будущему. Тихо выдохнул я и аккуратно повернул в обратном направлении этот рисунок. Легкий щелчок дал мне понять, что я открыл двери, что по сути давало мне возможность войти внутрь этого необычного помещения. «Вот это сюрприз!» открыв которое я просто замер от неожиданности, едва не вскрикнув, именно по той простой причине, что здесь находилось то, чего моему наставнику видеть было нельзя. Дело в том, что первое время мне все эти ракша сказались на одно лицо, однако спустя некоторое время я понял, что они такие же, как и люди, разные. Так вот, в этом помещении я нашел то самое место, которое сделало из него эту своеобразную голограмму и его заспиртованную голову. Ну, а как еще я должен понимать довольно крупную колбу, наполненную какой-то жидкостью, в которой находилась голова того, кто меня все это время обучал? Это был факт, с которым не поспоришь. Тут же находилось и кресло, которое он мне описывал, в котором с него и снимали те самые данные, чтобы создать искусственную личность в том самом кристалле а потом, видимо, и убили. А то, что я сейчас перед собой видел, было просто невозможно понять по-другому. К тому же рядом с ним на той же фактически полке я обнаружил еще три такие же колбы с головами, что явно свидетельствовало о своеобразном предательстве со стороны тех, кто, скорее всего, должен был каким-то образом служить местным мастерам. Вот только данные индивидуумы поступили совершенно по-другому, «Всех мастеров каким-то образом приговорили к смерти». «Хотя... я никак не мог понять того, как это все могло случиться. Ведь, по сути, данные разумные обладали практически невероятной силой и властью, а все одаренные, которые могли сюда попасть, оказывались в ловушке, так как банально не могли использовать своих способностей в этой какофонии, бушующей вокруг силы пси. Однако... Кто-то это все же сделал. И у меня было подозрение о том, кто именно мог попытаться избавиться от представителей этого ордена ассасинов. Скорее всего, их собственные власти. Все только из-за того факта, что эти разумные забыли о главном. Их миссия — защищать интересы своего народа. Когда ему угрожают какие-нибудь одаренные вроде этих самых метаморфов, когда-то поработивших их родную расу, А в мирное время, когда такой угрозы просто нет, они должны заниматься тренировками и воспитанием новых поколений. Но эти разумные, судя по рассказам самого горя наставника, сами нарушили определенное правило. Как результат оказались проигрыша. Ведь им приходилось действовать тайно, в отличие от их противников, у которых ресурсов распоряжения было куда больше». Скорее всего, они подослали кого-то в виде потенциальных учеников, чтобы эти разумные, старательно пытаясь влезть в доверие к мастерам этого своеобразного храма, сделали все возможное, чтобы узнать секреты этих разумных. А когда это произошло, от глав ордена просто избавились. И не просто избавились. Их превратили в эти самые кристаллы-холокроны, которые теперь им можно было в любой момент достать и использовать если вдруг возникнет нужда, обучив как можно быстрее группу убийц, которые будут подчиняться именно руководству этого народа. Неплохо придумано. Никто не мешает им властвовать. А в случае нужды... Вот, пожалуйста. Уже готовые учителя и мастера. А с учетом того, что эти разумные планировали свои каверзы на тысячи лет вперед, можно было понять, что для них несколько десятков лет в результате чего появится нужное им разумное, не играют особой роли. Теперь-то мне было понятно то, почему этот давно умерший мастер не мог проникнуть в это помещение. Именно из-за этого он не должен был знать о том, что всех их уничтожили. К тому же здесь стояло еще три таких кристалла холокрона с теми самыми сохраненными личностями других мастеров. Я это понял потому, что кристаллы стояли на специальных поставках прямо перед колбями с их головами. Кстати, эти подставки были более подходящими мне. Они напоминали обычный разборный журнальный столик, но внутри сами эти ножки между собой пересекались и соединялись в какую-то систему, чего не было в том столике, который я собрал в приемном покое. Кстати... У представителей этой своеобразной секты это на самом деле был ритуальный зал, но, как я и говорил ранее, большая часть их знаний сходилась на различных ритуалах, а ритуалы объединялись в единую боевую систему. Ко всему прочему, сразу стоит отметить тот факт, что возле самой двери я нашел истлевшие останки еще двух разумных, которые были одеты в темные хламиды учеников этого ордена. Скорее всего, либо они сами себя убили, чтобы как-то скрыть информацию, либо... Им кто-то в этом очень старательно помог. Останки были слишком уж старыми, чтобы можно было определить тот факт, как они умерли. Да и не эксперт я пока что в этом. Так что мне оставалось только одно — сосредоточиться на том, чтобы как можно больше информации и знаний получить от данного индивидуума. «Да, кто-нибудь может сказать мне о том, что, по сути, у меня таких индивидуумов уже аж четверо, и я могу к любому из них обратиться, однако давайте будем честными. Если к этому всему я уже как-то привык, то остальные трое могут быть более агрессивно настроены в отношении разумного, не имеющего отношения к расе Рак шаас Этот же был действительно по большей части именно бойцом, а не политиком». Он все же оценил мой скачок в сторону, когда появился в том самом зале в первый раз и заговорил со мной. Ведь я тогда развернулся, именно повторяя их движения из того самого ритуального танца. В том самом движении, которое он вбивал в головы своих учеников. И он понял, что я старался. Ведь моя фактура тела не соответствовала тому, под что разрабатывался этот стиль боя. Мне сустава банально не хватало. Но я старался, и он старался меня модифицировать. По сути, я стал каким-то подобием Человека-паука. Знаете, это когда у человека суставы могут гнуться в любую сторону. По сути, я стал очень гибким. И это меня в чем-то не только радовало, но и в чем-то настораживало. Для человеческого тела подобное было просто не свойственно. Но, по сути, в данной ситуации можно было понять тот факт, На что рассчитывал этот разумный? Также не стоило забывать и о том, что он поставил специальный кокон во вокруг своего кристалла. Я не знаю того, на что именно он рассчитывал. Неужели на то, что я уйду искать его будущих учеников, а про него банально забуду? Как бы не так. Ведь, по сути, он мне сам рассказывал о том, что впоследствии я научусь даже эту защиту проходить. Так что уже только поэтому можно было понять, что у меня все больше и больше затягивали эти тренировки. А раз это было так, то я буду учиться. Тем более, что никто не ограничивал меня сейчас в еде, а ел я много, ведь мой организм на данный момент перестраивался. И это все хотя немного меня пугало, но давало надежду на выживание». Судя по всему, мой учитель-наставник тоже в последнее время переживал все только по той причине, что он начал настаивать на том, чтобы я полноценно перебрался жить в пирамиду, дабы не терять ни мгновения своего времени. Естественно, что у меня тут же возник закономерный вопрос о том, чего именно таким образом этот разумный, которого по сравнению со мной можно назвать древним, добивается таким образом. Неужели он просто хочет начать на меня массированное влияние? Ведь, по сути, если я буду вынужден хотя бы ночевать в этой пирамиде и спать, пытаясь банально отдохнуть, то никто не помешает этому существу на меня влиять во время сна. А, как я уже говорил, все то, на что он старательно проецировал на меня, мне категорически не нравилось так как я не собирался превращаться в раба этого разумного, что он там о себе не возомнил. Подобное могло плохо закончиться для меня лично, и поэтому я предпочитал постоянно быть на стороже. Хотя все то, чему он меня учил в отношении подобного стиля боя, я весьма старательно усваивал. Но мне все же не нравилось, что даже во время тренировок по физической подготовке Этот своеобразный разумный старательно давил мне на психику, вынуждая повторять различные лозунги и догматы, в которых четко и явно говорилось о том, что я всего лишь мусор, грязь под ногтями представителей великой расы, и что я просто обязан положить свою жизнь на алтарь величия его родного вида. Однако высказывать свое мнение в данном случае я не считал нужным потому что это, судя по всему, было бы просто бессмысленно. В лучшем случае он просто отказался бы мне преподавать свою науку. А в худшем? В худшем случае он мог бы меня убить. И именно поэтому мне следовало быть очень осторожным в своих решениях и действиях. Все-таки его сила, как ни странно, связанная именно с пси-воздействием на территории данного храма, была просто несопоставимой с моими возможностями. Хотя. Я старался. Но при всем этом мне не стоило забывать и о том, что этот разумный, кем бы он там ни был бы, был куда сильнее меня в сотни, а может быть и даже в тысячи раз. Конечно, можно сказать, что я в некотором роде сейчас жалею о своей поспешности, о том, что собрал этот артефакт, даже не задумываясь про то, чем все это может для меня закончиться. Но проблема была не в этом. «В данном случае проблема была больше в том, что знания мне были просто нужно получить, и в данной ситуации никуда не денешься. Этот разумный просто по-другому не стал бы ими делиться, как бы я ни изворачивался. Так что мне пришлось пойти на эту глупость, и я сейчас понимал, что, по сути, таким образом сам поставил себя в положение подчиненного существа. Чем этот змеелицы сейчас старательно и пользовался?» Вот только он не учитывал именно того факта, что в сложившемся положении вся эта игра оказывается интересной и захватывающей не только для него. Ведь, зная о том, что на самом деле с ним случилось, а это было несложно просчитать, обнаружив ту самую комнату, где из этих разумов создавали подобное учебное пособие — холокроны, я мог оперировать этой информацией, постепенно пытаясь воздействовать на запертый в кристалле разум. Я понимаю, что рано или поздно вполне возможно и такое, что он банально сорвется, когда поймет, что его просто использовали. Или же, если в нем намеренно проставлены приоритеты, как в своеобразном искусственном разуме, и даже имеются запреты принимать какие-то решения самостоятельно, По сути, тогда можно сразу понять, что этот разумный является искусственным созданием, и ему даже доверять не стоит. Он просто выполняет команды и инструкции, и не более того. Честно говоря, общаясь с этим существом, даже несмотря на его подход к этому делу, когда речь шла о возможности каким-то образом освободить этот разум и, например, все же отправить на перерождение, что у них считалось вполне естественным, Я все больше и больше наталкивался на тот факт, что в данном случае никакой справедливости и близко пахнуть не будет. Все только по той причине, что эти разумные никогда не пытались быть справедливыми по отношению к другим существам. Так какой мне смысл пытаться быть справедливым по отношению к ним? Это было бы в принципе глупо. Тем более, что, будь я на его месте, то никогда бы даже не задумался о такой возможности отпустить мой разум. «Теперь ты обязан отправиться на поиски тех, кому положено изучать эти знания. Больше я тебя ничему учить не буду». В конце концов, спустя три месяца, наконец-то наступило то самое время, которое я достаточно долго и ожидал. «Наставник решил, что пришла пора от меня избавиться». Ведь, по сути, большему он научить меня в принципе не мог. И сейчас рассчитывал на то, что я, как последний глупец, отправлюсь выполнять его прихоти. Однако он забыл одно очень важное правило. В таком случае, в каком оказывался он, нельзя быть самоуверенным. Самоуверенность приводит к ошибкам, а ошибки ведут к потерям, как и в этом случае». Да, он был уверен в том, что, по сути, практически полностью контролирует меня. Великолепно. Только вот была небольшая ошибочка во всем этом. Это существо, кем бы оно ни было бы, именно своими поступками и предвзятым отношением само приучило меня к мысли о том, что эта проблема будет решаться именно хитростью и коварством. Я уже заранее был готов к такому. Ведь он пытался воздействовать на меня, попытавшись снова проникнуть в мой разум. Вот только он не ожидал того, что я окажусь подготовлен к подобному, так как он сейчас пытался меня просто выставить из пирамиды, где наверняка все еще были вещи, возможно, даже весьма ценные для меня, так как несколько помещений, в которые двери какое-то время были закрыты, сейчас оказались открытыми, только он меня туда не пускал». Я к ним даже приблизиться не мог, хотя раньше ходил по тем коридорам вполне спокойно. Как результат, я понял, что если я резко выбью этого разумного из равновесия, а потом еще и сумею отключить эту кристаллическую пирамидку, не дав ему все подготовить, то, по сути, эти самые помещения останутся открытыми, а то самое поле, которое он так старательно проецирует, банально исчезнет. Именно поэтому, когда я направился к сумке с вещами, что он мне позволил сделать, я спокойно решил перепроверить, все ли взял с собой в дорогу. Эта мысль четко просматривалась в моем разуме, ведь это существо старательно пыталось контролировать мой мозг. Зато я научился противостоять такому влиянию, уже автоматически на фоне своего мыслительного процесса распевая песенки Винни-Пуха. «Конечно, все это достаточно смешно звучит, и с этим я не спорю. Однако это существо до сих пор так и не смогло пробиться сквозь этот фон, а это для меня имело огромное значение». «Наставник, а что это такое, вы мне не подскажете?» Резко выхватив из своей сумки колбу с его головой, я просто продемонстрировал этому разумному тот факт, что с ним поступили не очень честно». По крайней мере, не так честно, как он когда-то в прошлом рассчитывал. Держал я эту своеобразную колбу одной рукой, так как там была для этого достаточно удобная ручка. А второй рукой я аккуратно приподнял то самое тренировочное копье, которым намеревался, как только почувствую ослабление энергетического поля вокруг кристаллической пирамидки, постараться сбить ее с постамента, чтобы наконец-то получить желаемую свободу так как я заранее понимаю, что времени для этого у меня будет очень мало. Этот разумный сам научил меня чувствовать такие вещи. А знаете, каким образом? Да просто несколько раз подряд он сам буквально силой заталкивал меня в это поле, чтобы я понял тот факт, насколько оно может быть опасным для меня лично. Тогда я отлетел от него метров на двенадцать и зарекся туда приближаться – Но этот виртуальный гад все не успокаивался и заставлял меня время от времени пытаться метнуть в это место что-нибудь. Так, для профилактики. Я не знаю того, почему он это делал. Может быть, потому что он заранее подозревал один очень важный нюанс. Если он не мог полностью контролировать мой разум, то вполне мог опасаться того, что я могу преподнести ему впоследствии весьма неприятный сюрприз. Кстати... Что я и собирался сделать. Нет, если бы он относился ко мне действительно как к ученику, а не как к инструменту, от которого впоследствии можно было бы постараться избавиться, то тут и разговор был бы другой. Я умею быть благодарным к тем, кто мне помогает. Тут же ни о какой помощи речи не шло. Поэтому я сейчас был готов к любому развитию событий. Что это такое? Это же... Как я и ожидал, слегка растерялся этот разумный, и я уже буквально отточенным инстинктом понял, что то самое удерживающее поле вокруг холокрона на мгновение пропало. Тут же в воздухе свистнуло тренировочное копье, которое я метнул прямо в этот своеобразный кристаллический предмет, который меня в последнее время очень сильно интересовал. Косвенными вопросами я выяснил у наставника тот факт, что разбить его практически нереально. Нет, если уж очень сильно постараться, то можно и кое-что сломать, что между ног обычно находится. Но дело не в этом. Дело было именно в том, что от удара по касательной тупым предметам эта пирамидка не разобьется. Иначе какой вообще может быть смысл делать такие предметы? Они очень дорогие, но при этом хрупкие. Я имею в виду сам этот кристалл вечности. Именно поэтому при создании эту пирамидку как бы запирали в специальный кокон, и пока в ней есть та самая сущность, разбить ее будет просто нереально именно из-за энергетической подпитки изнутри. Когда я немного пообщался с этим индивидуумом, то он сам рассказал мне о том, что из таких же кристаллов, только куда меньшего размера, представители их расы создавали также и полноценные искусственные интеллекты планетарного класса, Они получались сверхмощными и многозадачными. Интересная штука получается. Наличие разума в этом кристалле ничего не решало. Очистить его можно было достаточно легко и просто. Я это понял из тех записей, которые обнаружил в той самой комнате, где стояли и остальные такие кристаллы. Ведь этот разумный, когда учил меня сам, вложил мне в голову знания своего языка и письменности. Вообще-то я не знаю того, на что именно он рассчитывали эти разумные. Однако я бы на месте мастеров, тем более внутреннего круга этого самого Ордена, изрядно задумался бы над тем, зачем кому-то нужно превращать их в такие вечные тренажеры. Вот зачем это вообще нужно? Есть один? Прекрасно. Ну, скопируйте его личность и знания на несколько таких кристаллов, если вы можете себе это позволить. Зачем было всех отправлять под нож? А то, что это было сделано, я уже выяснил. А знаете почему? Дело в том, что в данной ситуации была одна большая проблема, которую я выяснил из тех записей. Тот самый разумный, чья сущность становилась своеобразным донором для такого кристаллического учебника или даже преподавателя в едином виде, банально сходил с ума потому что в кристалл запирали его душу. Да, я не особо верующий человек, и в душу мало верил, пока здесь не оказался. Однако теперь я просто не знал, стоит ли вообще думать о таких вещах тому, кого перенесло в другой мир, фактически дав новый шанс для жизни тому, кто уже умирал. Тут даже закоренелый атеист задумается. Но сейчас мне надо было выбить этого разумного из колеи. Что я и сделал, просто продемонстрировав ему его собственную голову в маринаде. Он сразу же потерял концентрацию. И защитное поле вокруг его нынешнего вместилища просто моргнуло. Буквально на мгновение. Но мне этого хватило. Глухой удар от попавшего по кристаллической пирамидке тренировочного копья опрокинул столик с пирамидкой, вынудив его вывернуться из тех самых выемок на постаменте и рухнуть рядом. С легким звоном этот кристалл, который был мне нужен пока что целым, выскочил из креплений. Голограмма наставника Ракшас моргнула и исчезла. Но выражение этой своеобразной морды лица данного индивидуума надолго застыло у меня перед глазами. Потому что он был невероятно сильно удивлен. Но это-то было и не мудрено. Ведь он совершенно не ожидал того, что увидит собственную голову в баночке. А ведь я его предупреждал. Я ему не раз говорил о том, что в этом деле есть какие-то весьма подозрительные моменты. Больше всего мне в этой ситуации понравилось то, насколько он равнодушно относился к тому факту, что в этом своеобразном хранилище знаний, я имею в виду всю эту пирамиду вместе с ее подземельями, есть то самое место, куда даже он попасть не может. Вот почему он ни разу не попытался выяснить подробности этой странности взял бы и попытался бы меня как то обмануть или разговорить ведь я уже знал о том что даже по колебанию моей ауры он мог выяснить тот факт когда я пытаюсь обмануть его или когда говорю правду именно поэтому я и предпочитал просто не договаривать правду так проще вы когда нибудь пробовали врать одновременно десятку человек основная проблема тут будет заключаться именно в том что ты можешь банально завраться». И когда эти люди, например, начнут между собой общаться, то сразу выяснится тот факт, что ты врешь. Потому что одному ты будешь говорить одно, а другому другое. Более того, правду-то ты вспомнить всегда можешь. А вот свое вранье ты вспомнить, возможно, и не сможешь. Рано или поздно, но ты все равно попадешься. Поэтому лучше просто не договаривать правду. Вот и все. Так тебя на вранье никогда не поймают. Кое-как выдохнув и слегка успокоившись, я с облегчением потянулся, так как понял, что на меня больше ничего не давит. Вы не поверите, но эти три месяца, когда на меня постоянно давила сущность этого разумного существа, которое только случайно само фактически призналось мне в том, что имеет отношение к Рассе Ракшас, известной в этой галактике своим мерзким нравом, заставили меня очень сильно развиться». Моя собственная аура стала куда плотнее, чем была ранее. По сути, теперь даже такой специалист, как мой наставник, не смог бы понять по моей ауре, что я чувствую. Каждый раз, когда мне удавалось уйти из пирамиды, это существо продолжало на меня давить на расстоянии, что, кстати, выматывало его не хуже меня. Поэтому у меня все же находилось время подремать, пока он где-то шастает и снова набирается сил. Но сейчас отдыхать мне было некогда. И поэтому я тут же кинулся к той самой части пирамиды, где имелись те самые помещения, ранее закрытые от меня тем самым удерживающим полем. Знаете, в чем был казус ситуации? Никто не заставлял это эфемерное голографическое существо открывать там двери. По сути, чем они ему мешают? Не знаю. Но, видимо, там была какая-то защита, что не позволяло даже ему просто спроецировать себя на ту территорию. И именно поэтому данному индивидууму и приходилось действовать настолько предсказуемо. Поэтому ему нужно было открыть двери физические. Прекрасно. Но кто ему мешал каждый раз открывать и закрывать двери, когда он туда приходит? Никто не мешал. Тоже верное замечание получается. Так что в результате всех этих наблюдений у меня появляется только один весьма предсказуемый вывод. Он делал все это специально, чтобы меня подразнить. Так как он знал о том, что я любопытен, он понимал, что я пошел на всю эту учебу только ради интереса. И он подогревал мой этот интерес тем фактом, что есть помещение, куда я попасть не могу» но он может мне дать туда доступ, если я проявлю излишнее рвение и выполнил его задание. Вот только за все это время, пока он эти три месяца старательно закачивал в мой мозг всю эту информацию, заставляя тело ее усваивать, данный индивидуум неоднократно прокололся на том, что выдал мне тот факт, что представители их вида не считали зазорным обманывать чужаков. Они даже к своим собственным сородичам не чувствовали ничего, кроме презрения, если им удастся обмануть данных индивидуумов. И делали они это вполне себе спокойно, и даже гордились своим коварством и хитростью. Как вы думаете, станет ли это существо как-то полноценно относиться ко мне, тому, кто вообще является непонятно кем для этого индивидуума? Нет, я знаю, что среди его знаний обнаружил информацию, очень сильно напоминающие те самые искусства ядовитой руки, которые я упоминал ранее, и касающиеся именно человеческой расы. Также среди этих воспоминаний было много того, что мне бы не хотелось вообще вспоминать, иначе бы меня посчитали людоедом. А знаете почему? В той информации и воспоминаниях этого разумного рассказывается о том, что лучше всего утром на завтрак перекусить свежезажаренным сердцем младенца-представителей человеческой расы. Откуда такие воспоминания вообще могли взяться у этого существа? Да только оттуда, из его прошлого. Как выяснилось позже, во время этой самой перекачки информации, данный индивидуум имел отношение к родословной работорговцев, ну или, как это назвать более честным способом, торговцам мясом так как они выращивали в специальных резервациях различных индивидуумов, вроде тех же людей, или каких-то других разумных существ, и продавали их на мясо. Именно на мясо. Есть такое понятие «мясо» в отношении рабов, что подразумевает под собой отсутствие у этих индивидуумов свободы воли и изъявления и возможности самостоятельно решать собственную судьбу. А есть понятие Продать на мясо. То есть такой индивидуум покупается именно для того, чтобы стать пищей. И никак иначе. Так вот, семейка этого старого, или вернее, даже весьма древнего ублюдка продавала свой товар именно на мясо. Поэтому он прекрасно разбирался в том, какие органы разумных можно и нужно использовать для того, чтобы порадовать себя любимого вкусной и полезной пищей. Честно говоря, когда эта информация попала в мой разум, я едва с ума не сошел. По сути, эти воспоминания были усвоены моим мозгом так, как будто я сам ел эту гадость. Нет, я не говорю о том, что человек — это гадость. Я имею в виду то самое знание воспоминания, что он сам того, возможно, не желая внедрил в мою голову. И все из-за того, что в этой ситуации был один весьма своеобразный нюанс — про которую он, видимо, совершенно случайно просто забыл. Ну, говорить о том, что он об этом не знал, я бы не стал. Все дело было в том, что когда он начинал передавать мне такую информацию, то сам становился немного уязвим. И именно в этот момент можно было сделать немножко по-другому. Он-то передавал мне только то, что было нужно, по его мнению. Я же в ответ создавал видимость своеобразной воронки, что как водоворот усиливало такой ток информации. Вот, например, как бы это все объяснить попроще? В их понимании разум любого разумного существа – это своеобразное стоячее болото со своими лягушками, пиявками, кочками и лушами. Ну, как говорится, у кого чего больше. Однако эти знания они вливали в разум, как в воду из какого-то сосуда. Но если уж и сравнивать мою голову с болотом, то у него, как можно было бы предположить, голова была чем-то вроде озера. И вот он перекладывает в мою голову своеобразный шланг, или даже не шланг, а канал, по которому течет вода. Это та самая информация. Он приоткрывает определенный затвор, как на дамбе, и потекла эта самая вода, которую он выделил мне для обучения. Однако, когда нужно остановить этот поток, Он снова перекрывает этот своеобразный клапан, но это возможно сделать только тогда, когда мой разум спокоен. И если в первый раз такая передача информации может быть довольно болезненной, то потом разум и мозг оппонента как бы привыкает к такому способу общения. Именно поэтому он все никак не мог понять того, почему я несколько раз едва не сдох после таких своеобразных экзекуций с его стороны. Ему пришлось применять ту силу, которую накопила за эти сотни тысяч лет данная лавовая пирамида, чтобы восстановить мой организм как можно быстрее. Ведь он спешил, да, у него была целая вечность впереди, а вот у меня вечности впереди нет, и именно поэтому он и торопился до невозможности. И ради этого он сам постарался сделать все возможное, чтобы я выжил и был в своем разуме. Но разбираться в том, что происходит со мной в такие моменты, он просто не стал. И это, с его стороны, было очень серьезной ошибкой. Дело в том, что когда он начинал открывать так называемый поток этой информации, я создавал перед этим своеобразным потоком свой собственный водоворот, который фактически вытягивал из него нужную и, может быть, даже ненужную мне информацию. И ведь я практически сразу прекрасно понял что он даст мне только то, что сам считает нужным. А с учетом всего того, как именно он намеревался меня использовать, я понимал и то, что есть информация, которую он явно постарается уберечь от моих весьма загребущих рук. Поэтому я и использовал такой способ. Этот самый водоворот ускорял обмен информацией между нами почти в пять, а то даже и в десять раз. В результате всего этого он передавал мне не только ту информацию, которую выбрал для этого, но и ту, которую не собирался мне выдавать. И, в конце концов, я понял, что таким своеобразным образом изъял у него практически все, что только было возможно, потому что последняя попытка обмена информацией четко показала мне главное. Он передал мне очень мало информации, едва ли ни каплю, так как больше мне брать у него было просто нечего». Водоворот уже не смог тянуть меня ничего нового, только все старое. А старое я уже не воспринимал. Как результат, я перенял эту информацию вполне спокойно. А этот горе-наставник, труднопроизносимое имя которого я даже не запоминал, так и не попытался понять того, что же все-таки происходит. А знаете почему? Да все просто. Он считал меня неполноценным существом неспособным перехитрить его коварство, возвращенное в их расе тысячелетиями вражды с другими разумными. Ну что же, сам дурак. Надо было быть более настороженным в отношении того, кто обычно очень плохо переносит обмен информацией, а при последней подаче информации примерно того же объема почему-то скакал чуть ли не молодым козликом. Честно говоря, я бы задумался об этом, Ведь он сам прекрасно знал о том, что я неплохо усваиваю все то, что он мне дает. И мое тело, как какой-то пластилин, позволяло из себя лепить то, что было нужно и ему, и мне. Кстати, я никогда не думал о том, что могу быть настолько гибким. Во всех смыслах. По сути, сейчас я мог бы вывернуться из любого захвата, как физического, так и духовного. Как говорится, главное, чтобы нижняя челюсть пролезла. Добежав до нужного этажа подземных строений пирамиды, я с облегчением выдохнул. Как я и предполагал, поле, которое защищало эти помещения, просто исчезло. А вот двери, ведущие в них, остались открытыми. Прекрасно. Мой расчет оправдался. И я теперь могу сделать то, что мне нужно. Голову этого несчастного я постарался пока что вернуть на место. На ту самую полку, где уже стояли еще три таких банки, по соседству с холокронами. Пусть теперь тут сидит и беседует со своими друзьями. Тут же, как уже говорилось ранее, я обнаружил другую модификацию подставки под холокрон. А в лежащих рядом пластиковых листах я заметил информацию о том, что тем, кто разрабатывал эту систему, не понравилась самостоятельность принятия решений у таких пленных мастеров, что явно выбивалось из общей картины тех, кто хотел превратить их в белцеловесных исполнителей. Как уже говорилось ранее, в данной ситуации имело большое значение то, кому они перешли дорогу своей излишней самостоятельностью. Ну, помните, в истории Земли тоже был такой своеобразный пророк, который и организовал тот самый орден ассасинов, которому многие цари-короли платили своеобразную дань, лишь бы их не убили. Ведь он тоже начал диктовать условия и волю. А потом все его дело было банально уничтожено. Но сейчас не в этом было дело, а в том, что власть – это такая штука, которая действует как сверхмощный наркотик. Она разлагает душу разумного. И если тот слишком долго находится у власти, то в один прекрасный момент начнет считать себя всемогущим Господом Богом. И в конце концов приходит к тому, что только он имеет право решать, кому жить, а кому умереть. Это все до добра никогда не доводит. Видимо, и тут были точно так же. Эти разумные посчитали себя выше других. Но они банально не учли того, что те Ракшас, кто считается руководителями их народа, также хотят максимально окунуться в воды этого океана, который именуется «власть». Именно поэтому они просто не ожидали того, что им нанесут удар в спину. Кто именно и как это сделал, в данной ситуации уже не суть важно. Для меня было важно именно то, что я все-таки получил желаемое – свободу и знания. Хотя моя голова гудела, как бубен все эти три месяца, и я понимал сейчас главное. Чтобы усвоить все эти знания данного индивидуума, мне придется потратить, возможно, даже годы, Ведь сейчас я усваивал именно то, что он хотел мне продемонстрировать. Когда этот Ракша сдавал мне какое-нибудь задание, то у меня в памяти всплывали эти самые знания, которые он мне предоставил раньше. Поэтому мне с этим было проще. А вот все остальное мне придется усваивать уже самостоятельно. Но лучше уж делать все это самостоятельно, чем вот так вот под чужим давлением и принуждением. Именно в этой ситуации я почувствовал фактически настоящую свободу. Чего не скажешь про этих индивидуумов, запертых в холокронах. Конечно, можно было бы сейчас постараться изъять все эти холокроны. Тем более, что данный индивидуум сам как-то рассказал мне о том, что из такого кристалла, только меньшего размера, можно изготовить достаточно неплохой искусственный интеллект, который будет достаточно мощным и очень дорогим. Прекрасно. Я не спорю с тем, что можно использовать такие вещи. Однако мне сначала нужно изучить вопрос, открыто касающийся того, что можно сделать в отношении знаний этих разумных. Ведь мне бы не хотелось, чтобы их знания пропали в чужие руки. А я не был уверен в том, что эти кристаллы могут принести пользу, так как все те знания, которые у меня уже имеются, касаются только одного индивидуума. Я понимаю, что мастерство у них должно было быть примерно на равных позициях. Но при всем этом не стоит забывать о том, что другие мастера могли иметь совершенно другой подход к делу. И знания немного другие. Например, в отношении личной жизни среди представителей их расы. Конечно, кто-нибудь мог бы удивиться, спросив о том, зачем мне вообще могут быть нужны подобные знания про их расу. Ну... Можно сказать, что они не особо-то и нужны, и это вполне объяснимо. Но дело не в этом. Дело было именно в том, что если эта планета была вотчина их народа, мне уже стоит ожидать встречи именно с ними. Да и само появление индивидуума, чей дом убежища я ранее занял, уже само по себе дает понять, что в данном случае есть некоторые сложности. Я могу оказаться практически в самом рассаднике этих разумных существ и мне бы не хотелось, чтобы они сожрали меня на завтрак, просто потому, что я не знаю каких-то их обычаев. И этот факт стоит отдельного упоминания. Пока же я вернул все на свои места. Этот проклятый столик с холокроном разобрал, а маленький, что нашел в том самом помещении для экзекуции, взял для изучения. И, вернувшись в свое убежище, просто лег отдыхать. По сути, спал я достаточно долго, практически трое суток, пока жутко не проголодался, после чего перекусил и снова завалился спать. И все из-за того, что общая усталость моего организма на тот момент была просто запредельной, да и психологически мне нужно было отдохнуть. Несколько раз за время отдыха я буквально подпрыгивал в испуге, банально ожидая, что этот разумный все-таки меня достанет. «Ну, а что вы хотите?» Мне пришлось три месяца жить под постоянным психологическим прессингом. Теперь я был свободен от этого существа».